вы пришли сюда для того чтобы предложить мне свою дочь в обмен на китовое сырье вы не поняли и пытался спрятать платок но никак не находил кармана вы он вскочил с кресла в замешательстве подыскивая слова климентьев движением руки остановил его вы сказали все вы торгуете своей дочерью я люблю тамару она моя жена и никому слышите «Никому не позволю ее оскорблять». У Клементьева так вспыхнули глаза, что Северов подошел к столу. Клементьев продолжал говорить коммерсанту. «Так слушайте, господин Исинский, вы хотите войти в наше предприятие?» «Но нам Олег Николаевич заезжал, Георгий Георгиевич чуть помедлил, вспомнил посмертное письмо Лигова, никогда не вступать в компанию с Исинским. Он лакей американцев. Не так ли, Алексей Иванович?» Коммерсант совсем растерялся. Северов произнес только одно слово. «Так, но поймите, господа, — почти взмолился Есинский, протянув Клементьеву руки, — я понял вас еще тогда, когда вы отказали мне в руке вашей дочери. Нет, нет, Есинский уже сделал шаг к столу, точно хотел заставить капитана замолчать, но тот коротко бросил. «Вон! Что? Что? — растерянно переспросил Есинский». «Вон из моего дома!» Едва сдерживая себя, громко крикнул Климентин. «Вам лучше уйти», — спокойно сказал Северов коммерсанту. «Идите». Исенский только сейчас понял, что его выгоняет. Он хотел что-то сказать, но дрожащие губы его не слушались. Владислав Станиславович беспомощно взмахнул рукой и выбежал из кабинета. Он не заметил, что у двери, ведущей из гостиной, стояла бледная Тамара. Прижав руки к губам, она едва сдерживалась, чтобы не закричать. Она плакала. Есенский скрылся в прихожей. Тамара сделала движение побежать за ним, но остановилась и ушла в спальню. Она не слышала, как к ней вошел муж. Тамара почувствовала его ласковые руки на своих плечах и услышала голос. «Не надо плакать, успокойся». «Ты, ты выгнал моего отца», — проговорила сквозь слезы Тамара. «Как ты мог?» Клементьев не знал, что ответить. Он пытался объяснить, что он защищал ее, ее честь, потому что он любит ее, а Есинский торговал ею. «Да, да, торговал!» Тамара повернула к нему заплаканное лицо и крикнула. «Он же мой отец! Почему ты ненавидишь его? Ты мог бы с ним не ссориться! Ты, ты эгоист, ты не думаешь обо мне!» И она снова лкнулась в подушку. Георгий Георгиевич был в недоумении. Он покачал головой и осторожно вышел из спальни. Северов был по-прежнему в кабинете. Клементьев рассказал ему о происшедшем. Алексей Иванович долго молчал, покуривая сигару. Клементьев нетерпеливо спросил, «Ну что молчи, что мне делать?» «Тамару осуждать нельзя», — мягко проговорил Северов. «Она тяжело переживает свое положение». «Да, и ты был груб с «Что же он благодарности заслуживает?» — вспыхнул капитан. «Тебе изменила выдержка». Северов положил сигару в пепельницу и подошел к Клементьеву, который барабанил пальцами по оконам и стекло. «Послушай, Георгий, поспеши узаконить ваш брак». «Да». Георгий Георгиевич глубоко вздохнул и прислушался. «В кабинет...» Доносился плач Тамары. У Клементьева закололо сердце. Северов легонько толкнул в плечо. «Пойди, успокой». климентьев вышел из кабинета. Выбежав из дома, китобоев в незастегнутой шубе, Есенский, что-то обрамочаясь, потыкаясь, забрался в санки и, забыв накрыть ноги оленем пологом, сидел молча. Кучер ждал приказания ехать. Но Есинский, уставившись взглядом серо-коричневый мех полога, беззвучно шевелил губами. Кучер, поерзав на сиденье, обернулся. «Ехать, что ли, барин?» «А что?» Есинский непонимающим взглядом уставился на бородатое лицо кучера и пытался вспомнить, где он его видел. Потом зло крикнул. «Чего стоишь? Трогай домой!» Застоявшийся рысак, врубая подковами плотной лепешки снега, которые со стуком ударялись о передок саней, рванулся и стремительно помчал под гору. Джилард, заложив руки за спину, нервно мерил шагами свой гостиничный номер. Он был в бешенстве, но старался призвать на помощь свою дипломатическую выдержку. Есинский сидел в кресле, наклонившись вперед, опустив голову на руки. На обнаженной голове рассыпались редкие волосы. Джилард брезгливо поморщился. «Да сядьте вы прямо», — сказал он с досадой. «Вы все испортили. Как же можно было вести деловой разговор в присутствии постороннего?» «Этот Северов», — попытался объяснить Есинский. «Северова я достаточно знаю», — советник остановился перед Есинским. Но как глупо потерять такой козырь, как ваша дочь. Этот капитан выскользнул у нас из рук, как уголь. Что я мог поделать, Есинский ждал, что ему посоветует Джиллард. Но тот молчал и думал о том, как рассказать о происшедшем Дальтону. Провал миссии Джилларда вызовет бешенство Дальтона, но всю ярость его нужно направить против Есинского. О, тут сыграет свою роль дочь коммерсанта. В то же время и Хааси будет доволен, Клементьеву никто не помешал. Джоард даже потер руки. Как все отлично складывается. Теперь будет нетрудно заставить Исинского приобрести для Хуаси акции китобойных компаний. Расчет его оказался правильным. Исинский, обескураженный своей неудачей, согласился без особого колебания стать посредником между Хуаси и европейскими китобойными компаниями. Как к этому отнесется Дальтон, Ясинский не спрашивал. Он сразу же решил. «Скажу, что Джилард заставил» и вспомнил все случаи, когда был свидетелем торговых отношений Джиларда с японцами. «Конечно, Дальтон этого не знает. Надо будет все записать», — сказал себе Ясинский. «Вы слышите меня?» — громкий обрик советника вывел Ясинского из задумчивости. Он поднял голову и посмотрел на Джиларда. Советник был в лиловом бархатном халате. Засунув руки глубоко в карманы и оттягивая их кулаками, Джилард раздраженно говорил, «Второй раз обращаясь к вам, а вы словно в прострации». «Извините», — задумался, — о дочери, — солгал Исинский. «Не принимайте близко к сердцу», — советник пристально смотрел на коммерсанта. «Что-то ему не нравилось в его тоне». «Ваша дочь — это Ахиллесова пята капитана Клементьева, и в эту питу мы сумеем пустить стрелу». Он расхохотался, довольный своей фразой, и вновь перешел на деловой тон. «Мистер Дальтон недоволен тем, что вы очень мало даете нам леса и пушнины». «О, Боже!» — вдохнул Исинский. «И тут я должен оправдываться». Владислав Станиславович утратил ту обычную самоуверенность, которая так много раз вручала его, помогала в делах. «Деньги к деньгам, беда к беде», — подумал он, и почти виновата взглянул в глаза Джилларда. Их надменность вызывала в Есенском ненависть. Хотелось плюнуть, ударить по этим точно резиновым щекам. Но он, торопливо боясь, что Джиллард прервет его, не станет слушать, подробно пересказал свою беседу с Терновым. «Тернов, Тернов», — повторял про себя Джиллард, — «где же я слышал эту фамилию?» Советник видел, что Есинский говорит правду, однако резко сказал. «Вы плохо стали выполнять свои обязательства, мистер Есинский, и наша компания вами очень недовольна». «Я постараюсь в будущем году», — начал заверять Есинский. Джилард не слушал его. «Господин мораев был о вас высокого мнения, и мы тоже. Но сейчас он глубже втиснул кулаки в карманы халата, послышался треск, рвущихся ниток. Вы должны восстановить свою репутацию делового человека. Джиллард стоял, широко расставив ноги, чуть нагнув вперед голову. Я сочувствую вашему семейному горю и неудаче в торговле, но в коммерции это неизбежно. Советник снисходительно улыбнулся. Я навещу вас в ближайшие дни. Мне надо подумать над отказом капитана Клементьева. «Милости прошу, я к вашим услугам», — поднялся Есинский, понимая, что Джиллард прощается с ним. «Я был бы счастлив, если бы вы остановились у меня. Весь мой дом и семья к вашим услугам». Есинский буквально умолял Джилларда переехать к нему, но советник вежливо отклонил приглашение. Ему предстоят многие встречи, и он не намерен, чтобы о них знали. «Гостиница...» Бристоль была для этого очень удобна. Оставшись один, Джиллард нахмурил брови, потер переносицу, что-то вспоминая. Ах, да, этот Тернов, доверенный синского Джиллард зашагал по номеру. Толстый пыльный ковер скрадывал шаги. «Тернов, Тернов», — повторял Джиллард. Да где же он слышал эту фамилию? Средник не имел привычки вслух высказывать свои мысли еще на дипломатической службе он убедился что и стены имеют уши но сейчас дджиард нарушил свое правило он остановился и вполголоса произнес тернов маленькие глазки довольно заблестели улям дджилард улыбнулся и похвалил себя за хорошую память тернов сказал старцам когда вернулся этой осенью от берегов Сибири. Докладывая Дальтону о том, как шел промысел у Шантар и торговля с туземцами, он неожиданно сообщил. «Я вошел в компанию с русскими». «Что?» — заорал Дальтон, и крылья его длинного носа гневно дрогнули. «Ты посмел?» «Да, хозяин», — кинул Старцен, и его лицо с обрезанным кончиком носа и рваным шрамом от левого глаза до мочки правого уха побагровело от едва сдерживаемого смеха. «Но выкладывай», — потребовал Дальтон, с подозрением следя за капитаном шхуны «Блэкстар». «Есть, сэр!» — Старцен отрицательно покачал головой, когда президент компании пододвинул ящик сигарами. Доставая из кармана свою трубку и ловко набивая ее одной рукой, заговорил. Оставился я в бухте черных скал. Не знаю, как там у русских, она на картах названа, а мы прозвали ее так, за две высокие черные скалы, что стоят у самого входа. Где эта бухта? Дальтон кивнул на карту, висевшую на стене. Старцем подошел к ней и, проведя пальцем по побережью Охотского моря, остановил его чуть южнее Гижини. Вот здесь был хороший солнечный день.